Как только я паркуюсь у входа в медицинский центр, Тая тут же порывается самостоятельно выйти из машины. «Подожди!» – останавливаю я ее. Вылезаю сам, обхожу капот и открываю дверь для своей спутницы. Подаю ей руку. Тая явно смущается такого жеста, но послушно вкладывает свои тонкие пальчики в мою ладонь. Помогаю красавице выбраться наружу и сразу вновь подхватываю ее на руки. «Зачем? Не надо! Могу идти сама!» Смущается она еще сильнее. «Вдруг у тебя есть травма, неочевидная, при которой нельзя ходить? Пусть лучше сначала обследуют. «На самом деле, мне просто хочется понести Таю на руках. Стараюсь не думать, чем конкретно вызвано это странное желание. Но не вижу ничего плохого в том, чтобы его осуществить». К тому же вероятность травмы действительно есть. Помню, в детстве от старших как-то раз прилично так огреб. Несколько дней с переломом шейки бедра ходил. И только когда боль стала невыносимой, к медику поплелся. Наслушался же я потом матов от хирурга. Тая кладет голову мне на плечо и притихает в моих руках, пока я несу ее к зданию. Длинные девичьи косы треплет ветер бросая отдельные пряди мне в лицо, донося до обоняния их нежный цветочный запах. Мне безумно приятно держать эту прелесть в своих объятиях, и даже начинаю жалеть, что припарковался так близко к дверям центра. Заходим в приемное отделение. Я аккуратно усаживаю Таю на диван и прошу девушку на ресепшене связаться с Ильей Никитиным, моим другом и владельцем клиники. «На мое счастье, Илья оказывается в здании и вскоре выходит к нам. Ничего себе, какие люди!» «Привет, Кость!» – здоровается он со мной за руку. «Ты просто так приехал или случилось что?» Бросаю быстрый взгляд на часы, вспоминаю, что катастрофически опаздываю в аэропорт. «Привет, Илюх!» «Увы, случилось!» «Девушку машина сбила!» – киваю я на притихшую на диване таю. Ее нужно обследовать, сделать все необходимое в таких случаях. Только я очень тороплюсь, ты можешь заняться ею лично? Все расходы я тебе оплачу. Да ты что, Кость, какие расходы? Я с друзей денег не беру, ты же знаешь. Все сделаем, не переживай. А у девушки документы есть? Давай только без лишнего оформления, ладно? Я тебе позже наберу и все вопросы уладим. «Конечно, Кость!» — кивает Никитин. Я оборачиваюсь к Тае, но взгляд напарывается на ее опухшую разбитую губу. «Да, и еще Илья...» — снова переключаю я внимание на друга. «Ты можешь сделать что-нибудь с ее губой?» «Ну, чтобы шрама не осталось». «Конечно!» — усмехается, кивает Никитин. «Не переживай, все сделаем в лучшем виде». «Ну все, я тогда поехал». «Давай, друг!» Никитин снова крепко жмет мне руку. До связи!» Я подхожу к Тае и присаживаюсь рядом с ней на край дивана. «Я спешу, мне через полчаса надо быть уже в другом месте. Это Илья, он о тебе позаботится!» Тая с готовностью кивает, не приронив при этом ни звука. Я достаю из кармана визитницу и протягиваю ей белый прямоугольник бумаги с моими контактами. «Держи, если что, позвонишь!» «Хорошо», — негромко отвечает Тая, — «спасибо вам большое за все. И извините, что доставила такие неудобства». Я невольно усмехаюсь. «Ну точно, ангел, спустившийся ко мне с небес и сразу загремевший под мои колеса. Если обижать кто будет, ты тоже мне звони, хорошо? Только не стесняйся. Взамен ничего требовать не буду. Обещаю». Тая дарит мне свою робкую улыбку и не смело кивает. У меня такое ощущение, будто я света от нее на неделю вперед набрался. И уходить никуда не хочется. Я бы наверняка дождался, пока Таю осмотрят врачи. Если бы не Олег. Но не встретить лучшего друга я не могу. Да и смысл держать возле себя этого светлячка. Все равно ведь придется отпустить на волю. Слишком разные мы, чтобы дружить. Поэтому я желаю таю удачи и спешно по Китаю медицинский центр. В аэропорт я приезжаю на целых 40 минут позже, чем должен был. Но удача, кажется, повернулась ко мне лицом, потому что Олег с Дашей все еще не приземлились. По какой-то причине посадку их рейсы задерживают. И у меня даже остается время, чтобы выпить, наконец, кофе и спокойно прийти к терминалу. Олег с Дашей вскоре появляются в зоне моей видимости, и я с улыбкой иду к ним навстречу. Красивая они пара. Друг одной рукой держит за руку жену, а в другой несет их маленького светловолосого сынишку. «Костя, здравствуй!» Даша первой бросается меня обнимать, после чего принимает из рук мужа-малыша, и уже Олег жмет мне руку и постукивает по плечу, и в дружеских объятиях. «Ну, как ты тут?» – спрашивает он. «Да, как и везде», – пожимаю плечами. «Вы как, долетели?» Нормально, только зачем-то кружили над городом почти целый час. Я так и не поняла, что там у них случилось. Ох, чуть не умерла от страха, пока мы приземлялись. Со вздохом, смущенной улыбкой, признается Даша. Трусишка! Улыбается Олег с нежностью, глядя на свою супругу. Я же сказал тебе, что все нормально будет. Без тебя я бы точно там умерла. Заявляет она с таким же теплом. Глядя на мужа в ответ. Олег вновь забирает из ее рук сына и переключает свое внимание на ребенка. Подхожу, ближе трогаю указательным пальцем крошечную ручонку, крепко сжимающую маленькую игрушечную машинку. Ну, привет, тезка. Я смотрю, ты совсем уже взрослый стал. Присматриваешь за своими родителями, пока меня рядом нет. Пацан начинает так очаровательно мне улыбаться, что я невольно улыбаюсь ему в ответ. Или печет что-то на своем детском языке, протягивает мне ручку с зажатой в ней машинкой, очевидно предлагая заценить модель. «Ух ты, классная тачка!» — серьезным видом говорю я ему. «Пойдешь на ручки к дяде Кости? спрашивает у сына Олег. И, не дожидаясь одобрения, ребенка протягивает его мне. Костян-младший не возражает. Что-то лепечет, размахивает своей игрушкой, и я испытываю уже знакомый восторг. Пока держу его на руках. Я всегда был абсолютно равнодушен к детям. Но это чудо мелкое с первых дней своей жизни стало для меня исключением. Этого ребенка я просто обожаю. Однако наша трогательное. Общение с «Мелким» не затягивается слишком надолго. Едва мы подходим получать багаж, Терска начинает капризничать и проситься к маме. «Ну что ты, мой маленький, соскучился, что ли, уже котенок? «Так быстро!» — воркует с ним Даша, принимая из моих рук в свои объятия. Пусть! а у тебя, случайно, нет детского кресла в машине?» «Откуда?» — со смешком отвечаю я. «Ох, как же мы поедем!» Взволнованно отзывается Даша. Олег, может, все-таки лучше вызовем такси с детским креслом? Я переживаю. Не переживай, малыш, сейчас заедем и все купим, отвечает ей супруг. Мы просто забыли дома наше автокресло, поясняет не расстроенная Даша. А без него все-таки небезопасно. Не забыли, а специально оставили, поясняет мне Олег полголоса выуживая один за одним чемодан из багажной ленты, пока его жена отвлеклась на мелкого. «Ты только посмотри, сколько у нас вещей! Такое ощущение, что мы не на неделю, а на год сюда прилетели!» «Я бы не возражал, если бы вы прилетели на год!» Усмехаюсь я. «Ну да! А на кого я там все брошу?» «Надо здесь завод ставить, Олег! С логистикой сразу проблема решится!» «Да и вообще, такие перспективы открываются!» «Да я понимаю! Ладно, давай попозже о делах! А себе лучше расскажи, как жена?» «Как дела у вас вообще?» «Нормально», — отвечаю я, подхватываю пару сгруженных на пол чемоданов. «Все хорошо. У нас все как всегда».